глава 23 вы еще не поняли мы тут с ребятами старались своя-то природная магия у нас оставалась контактировать напрямую и обращаться в людей не могли а по своим вопросам все могли делать когда это было возможно в рамках нашей магии сделать что-то или даже дать вам что-то напрямую не могли человеческих дел не могли делать и никак не могли дать знать что находимся рядом Но Иол разгонял запахи от твоего портала, едвижка. Тучи разгонял он же, потому особо дождей у вас не было, да и снега тоже. Не все получалось, но особо неприятное он убирал. Потому снег не лежит и не очень холодно. Нептуний пробил родник к месту, где едвига одна лежала. У нее же сначала воды совсем не было. И утеплил место выхода из земли, чтоб не замерзал. Рыбу тоже нагонял в твои ловушки, Кощей. Я закрыл доступ лесным жителям на полянку. Запустил только зайцев изобильно. Хищников быть не могло. Кощей, можно было не бояться. Про твою вылазку на кабана я не сразу узнал. Еще я Амура направил на полянку, где ближайший дом был, где хоть чем-то можно поживиться было. Ближе ничего нет. Вулкана, когда ты ехал сюда, направлял, чтобы он вышел прямо на полянку Едвиги. Совместными усилиями сделали над вами что-то типа купола. Кстати, как ты назвал найденную пустую деревеньку, Кощей? Сосновка? Ее мы тоже накрыли куполом. И место, где стоял твой родовой замок, тоже. Несколько деревенек нашли, вроде нашего семейства они были. Тоже накрыли. Все ждет хозяина. Правда, даже между собой мы могли общаться только на определенном уровне. У нас же у каждого строго своя сфера. Только людская магия дает нам большие возможности. Расчистить дороги даже я не мог. Лешие и прочий люд лесной были как в анабиозе после катастрофы и не могли ничего сделать, чтобы облегчить тебе путь в деревеньку-сосновку. Не знаю, что с ними было. Стихийная же магия никуда не делась. Сегодня их с утра отпускает потихоньку. Когда они зашевелились, я и почувствовал, что магия где-то появилась. «Скоро начнем расчищать завалы, приведем все в порядок». Еще несколько близко знакомых людей магов выжило. Мы им тоже помогали, как могли, но они хоть среди людей оказались. Без магии, но среди людей. Тот же Гасан Хатаб. Может, еще кто есть, но мы их или не знаем, или просто не видели. В общем, нам есть о чем рассказать. Поговорим позже. Так что делали все, что могли». Просто ужасно было смотреть на то, что ты лежала одна, беспомощная, Едвига. Но готовых лекарственных снадобий дать не могли, да и не было их у нас. И еды не могли дать, и помощь медицинскую тоже. Человеческие поступки были недоступны. Егуля. В общем, смотрели мы на Едвишку и ничем не могли помочь подружке. Так что ругайся, Едвишка, ругайся, милая. Властители стихий смотрели и ничего не могли сделать. Такие вот беспомощные оказались в нужный момент. Мы снимаем шляпу перед тобой и Кощеем. За ваше мужество и стойкость. Кощей, ты мужик, надежный и сильный. Можно сказать, мы кровью плакали, но большего сделать для вас не могли. А пока ничего не чувствуете, ребята. Ох, Ясень, ох, быстрее! «Сюда! За рябинку!» Два коня со всадниками вылетели на полянку. Едвига торжествующе потрясала в воздухе метлой.